Он подумал как-то, что она, пожалуй, смогла бы озвучить не один сексуальный фильм. Выпроводив, наконец, из квартиры имитаторшу, он сменил замки на дверях, поскольку ключи побывали в руках Галины Леонидовны. Затем с лупой и самодельным индикатором обследовал квартиру, находя намеренно забытые женские причиндалы, в самых неожиданных местах. Звери, маркируя принадлежащую им территорию, на границах ее оставляют пахучие или видимые следы своего недавнего присутствия. Точно так же Галина Леонидовна в укромных уголках квартиры понатыкала каких-то булавок, подложила пуговки, ссохшиеся и свернутые в трубочку тюбики из-под и красителей заколки, обломанные расчески, то есть явно относящиеся к женщине предметы, которые спровоцировали бы на скандал другую женщину. Появись то у Андрея Николаевича. Книги наступали на него, стеллажи и полки закрыли стены в прихожей, сузив ее. Временами он сожалел о том, что расстался с Гороховейским домом. Там бы уместилось книг в три раза больше, да и сожителей своих, запертых в полулегальной комнате, пора бы переместить в просторное помещение» ученики намекали хозяину квартиры, что отдельная камера не их удел. Они и при жизни тяготились замкнутостью тех структур, в которых обитали. А поскольку Андрей Николаевич не отвечал, узники ссорились между собою. Перепалка достигла такого звучания, что докатилась до Галины Леонидовны. Только этим мог Андрей Николаевич объяснить появление у себя посланца могущественной организации. Артиллерийский генерал, нагрянувший на похороны и поминки, был, наверное, атакован ею, пленен из-за четких ассоциаций, связавших генерала с длинным и раскаленным докрасно-орудийным стволом. Генерал, впрочем, ни словом не обмолвился о роли, возложенной на него сексуальными притязаниями землячки. Деловито, сухо, Понижая голос так, будто к звукам его прислушивались за стенами, он заявил, что доктора технических наук Сургееву хочет видеть сам Дмитрий Федорович. Андрей Николаевич согласился прибыть к упомянутому Дмитрию Федоровичу. Времени на консультацию с Вяскянином генерал не отвел, тут же повез, по пути рассуждая о поэзии, ввел его в кабинет, где все люди, хозяин кабинета тоже, были в военной униформе. И от всего разговора с Дмитрием Фёдоровичем осталось в памяти поскрипывание ремней и шарканье сапог. Все, ждавшие Андрея Николаевича, носили ведомственно-отраслевые знаки отличия, На погонах главного собеседника был астральный знак, звезда, размер которой явно превышал те же символы вечности и устремленности, кое красовались на свидетелях беседы. Андрей Николаевич представил себе хохот в келье мыслителей. Гомерические раскаты его сводились к уничтожающему и едкому, пожинай плоды недотепа, всю жизнь звал себя к звездам и достиг их. Не сводя глаз с пентаграммы на погонах, он покорно слушал Дмитрия Федоровича, поражаясь примитивизму того, что хотели поручить ему.